Глава девятнадцатая. Не единственная. Мелинда. Мы с Ревоном смотрим друг на друга. Знаю, что переступаю грань, что забираюсь на его территорию, но что, если теперь я могу позволить себе больше? После всего, что случилось, и это его странной фразы и про «не хочу отпускать». Не то, чтобы я все простила и забыла, и вновь села послушной собачкой у его ног, — То, что произошло между нами, ничего не значит. Это всего лишь сделка. Он ведь явно считает так же, ведь да? — Нет, — припечатывает дракон, глядя на меня в упор. — Я не стану обсуждать с тобой это. Эта часть моей жизни тебя не касается. — Уже коснулась, — качаю головой. — Ведь я здесь, она тоже. Странно, что мы до сих пор не встретились. Но рано или поздно это произойдет, и тогда... «С чего ты взяла, что она здесь?» Ревен отталкивается от кровати и встает, поднимая с пол рубашку, и принимается, как ни в чем не бывало, ее надевать. «Если бы она была здесь, то разве я бы привез сюда тебя?» От этих его слов вмиг становится не по себе. «То есть меня бы ты не привез, а ее когда-то, да? Пять лет назад, когда это был еще мой дом. Тогда тебе это не помешало, но я не она». «Все ясно. Проговариваю отстраненно и тоже тянусь за сорочкой. Хочется поскорее одеться, чтобы перестать чувствовать себя уязвимой, будто бы это поможет. А еще хочется уйти отсюда. Без разницы куда, хотя бы даже в спальню к Вике. Свернуться с ней рядом калачиком и представить, что мы с ней снова в обители, где хотя и было порой нелегко, но где никто не грозился нас разлучить, не то что теперь. Стою, кусаю губы». Нервным движением запахиваю халат. Накручиваю себя в мыслях сильнее и сильнее. Не слышу, как приближается Ревен. «Что тебе ясно?» Останавливается напротив. Мотаю головой. Не хочу разговаривать, но его это мало волнует. Позади меня из ножья кровати. Впереди он. Делаю было шаг в сторону, но дракон не дает. Сжимает мое плечо. Не сильно, лишь настолько, чтобы удержать. Она сейчас в отъезде. Вернется скоро. Ты ее не увидишь. Не переживай. Я ведь сказал, что поселю тебя в столице. Его большой палец очерчивает узор на моем плече, который он продолжает удерживать. Поближе к себе. Скидываю на него удивленный взгляд. Рейф поднимает бровь. А ты как думала? Да, моя дорогая. В столице я бываю чаще, чем здесь. Он очерчивает глазами потолок. — Долг генерала обязывает постоянно держать личную связь с императором. Так что это будет даже удобно — иметь там второй дом. И тебя. — Проклятие! Совсем не так я себе все это представляла. Вот совсем. Думала, что, получив свое, он оставит меня в покое. Вернее, нас с Вики. Но он так старательно обставил для нее здесь комнату. Значит, без вариантов. Так, что ли? — Что ж, раз сейчас у нас в самом разгаре торги, тогда стоит пользоваться моментом. — Вике. Края карта ревана еле уловимо дергается вверх. — Я посмотрю на твое поведение, Мелли. Пока оно мне нравится, я готов тебя радовать. Будешь послушной, и все у тебя будет хорошо. А сейчас спи. Он наклоняется вниз. Я замираю, почти не дышу. Он пообещал. Пообещал не забирать у меня дочку. Горячие губы дракона обжигают висок, после чего он, наконец, разжимает пальцы, инстинктивно накрывая место захвата другой рукой. Рэйвен замечает это. «Я сделал тебе больно?» В его глазах вспыхивает недоумение вперемешку перемешку с тревогой. «Мотаю головой». Он кивает. «Хорошо. Больше так не делай. Не пугай меня. Сладких снов, Мэлли. Мне еще надо поработать». Сказав это, разворачивается и уходит. К счастью, он не видит отразившегося в моих глазах облегчения. Я не знаю, возвращался ли Рейф ночью. Когда я просыпаюсь, постель кажется примятой. Но после минувшей ночи на ней вообще сложно найти уцелевшее место. Встаю с постели, раздвигаю портьеры, подтягиваюсь. Как бы то ни было, жизнь продолжается. «Доброе утро, мир!» А вскоре утро становится еще добрее, потому что вошедшая Уна сообщает прекрасную новость. Господин срочно уехал. После добавляет доверительным шепотом. Говорят, западную границу атаковали брасийцы. «Ох, ничего себе!» — произношу ровным голосом. «Да хранит светлейший генерал Сторма». Быстро освежаюсь в ванной. Принимая помощь Уны с одеждой и волосами, Хотя это так непривычно после пяти лет самостоятельной жизни. Я смогла бы и сейчас обойтись своими силами. Но мне важно узнать последние новости и расстановку сил на всякий случай. Очень надеюсь, что Уна поможет мне в этом. В память о нашей снедружбе дружбе в прошлом. Уна! Вращаю в пальцах жемчужную заколку, сидя перед туалетным столиком нахожу в отражении зеркала взгляд служанки, которая будто бы вовсе и не изменилась с нашей последней встречи, та же бесхитростная улыбка, худые скулы и тугие каштановые косы. Что скажешь о новой госпоже? Она хорошая женщина. Леди Прона ее любит? О, леди Мелинда. Он растерянно хлопает глазами и явно мысленно подбирает нужные слова. Такое лучше спросить у леди Проны, а я спрашиваю у тебя. Смотрю на нее в упор в отражении зеркала, наблюдая, как Уна бледнеет. — Ты прекрасно знаешь, как мать твоего господина относилась ко мне. Я хочу знать, к ней она относится так же или нет. Лучше? Хуже? Отвечай. Смотрю на Уну, не отрываясь. нотром чувствую, как она потеет от волнения. Кажется, я даже слышу, как ускоряется ее кровь, как бешено стучит сердце. Леди Проно любит и глубоко уважает супругу своего сына, а леди Джеральдина почитает леди Прону и всегда прислушивается к ее советам. выпаливает уна на одном дыхании, глядя в сторону, а затем обреченно прикрывает глаза и добавляет: «Мне жаль леди Мелинда». Он и прячет взгляд, смотрит в сторону избегает смотреть мне в глаза и в этот момент я отчетливо понимаю что наша с ней разлука не прошла бесследно был их доверия и близости больше нет и вероятно не будет от этого как и от чего-то горько какая тех новостей что узнала Впиваясь ногтями в гладкий прохладный жемчуг светлейший Отчего чего я ждала жалоб на грязню свекрови невестки — Они ладят, это ведь так предсказуемо. Учитывая, как Рэф на руках носил эту свою Джеральдину, разве могло быть иначе? С ней все иначе. Я знала и так. Тогда откуда внутри это горькое чувство досады? Что мне задело до этой суровой женщины, до того, как она привечает новую женщину своего сына? Почему мне так важно было всегда заслужить ее одобрение? Зачем оно мне? Нет ответа. Заколка с глухим стуком падает на стол из моих ослабевших пальцев. Чувствую, как нервно дергается уголок рта. «Я тебя поняла. Благодарю. Ты свободна». «Но, госпожа, ты свободна, Уна!» Повторяю с нажимом. «Дальше я сама». Уна приседает и удаляется прочь. Оставшись одна, быстро заканчиваю прическу. Встаю перед зеркалом в полный рост. Убеждаюсь, что светлое кремовое платье из плотной парчи сидит на мне хорошо. Покидаю комнату, чтобы проведать Вики. Уна первым делом сообщила, что моя малышка чувствует себя хорошо и выглядит вполне здоровой. Жажду убедиться в этом лично. Вот только в комнате дочки пусто. Робкие лучи солнца падают на светлый паркет. Моргаю, рассматриваю идеально заправленную постель. Мне становится тревожно, хотя умом я и понимаю, что никуда она деться не могла из замка, и все же. Знакомой дорогой спешу вниз на первый этаж в обеденный зал. Именно здесь проходили завтраки, когда я еще жила здесь. В коридорах приятно пахнет свежевыглаженным бельем и утренними булочками. Беспрепятственно добираюсь до зала и замираю в дверях, наблюдая отвратительную сцену. Моя Вики в красивом сапфировом платьице с кружевной оторочкой сидит за столом, неестественно выпрямив спину. Стол накрыт к завтраку и ломится от угощений. Чего здесь только нет. Фарфоровая кастрюлька с молочной кашей, блюдо с воздушным омлетом, сочные сосиски, блюдо с румяными ватрушками, шоколадные кексы, кувшинчик с кофе, пузатый чайничек, Крынка со сливками. После скромных трапез обители завтрак в замке Сторм видится пиром, не иначе. Вики должна быть рада, но на ней лица нет. Нижняя губка дрожит, на ресницах поблескивает слезинки. Помимо прислуги в зале присутствует матушка Ревена. Вот она, нависает коршуном над моей Вики. Чего хочет? Решительно вхожу сплетая пальцы перед собой, чтобы унять нестерпимое желание сжать их в кулаки. Останавливаюсь рядом с дочкой по другую сторону стола от леди Проны. «В чем дело?» Смотрю на бывшую свекровь открыто и прямо. «Что здесь происходит?» «Мамочка!» Одними губами шепчет мне моя малышка и жалостливо смотрит. «Так хочется броситься к ней, прижать груди, успокоить, защитить от всех и вся». И я обязательно это сделаю. Чуть позже, когда мы с дочкой будем за закрытой дверью, наедине. А сейчас это лишь вызовет новую порцию едких замечаний леди Проны. Я не доставлю ей такого удовольствия. И веки не позволю этого сделать. Останавливаю дочку взглядом, но это не помогает. Малышка начинает соскальзывать со стула, чтобы броситься в мои объятия. Моби вздрагиваем, когда на стол в миллиметре от пальчиков дочки с глухим стуком опускается деревянная линейка. «Сидеть!» — рявкает леди Прона. «Пока не выполнишь задание, никуда не пойдешь». «Какое задание?» — спрашиваю недоуменно, и только сейчас замечаю разложенные передвиги тарелки, вилки, ложки, ножи. «Мамочка, я хочу пить!» Просит Вики тоненьким голоском, от которого у меня сердце разрывается. Растерянно смотрю на нее, затем снова на леди Пронну. «Перечислить каждый прибор и рассказать, как им пользуются», — сухо поясняет она. «Твоя дочь невежественна и бестолкова, Милинда. Ты даже не смогла обучить ее элементарным вещам, этикету. Как это понимать, позволь спросить?» Мысленно считая до трех, подбирая слова. Вы правы, Леди Прона. Соглашаюсь легко, чем вызываю матушке Рэйвена удивление с примесью настороженности в глазах. Там, где мы с Вики жили все это время, в цене были иные знания и навыки. Вики всего четыре. Она умеет читать, считать и писать. Умеет делать покупки на рынке, отличать свежие продукты от пропавших. Знает, как растет красная лаванда и умеет ее собирать, не сжигая при этом кожу рук. Умеет отличать ядовитые грибы и ягоды от съедобных. Из-за многочасовых молитв она вынослива и смиренна, а из-за регулярного штопания целых корзин белья – аккуратна, сдержанно и терпелива. Она добра, умеет сочувствовать и заботиться о других, умеет делиться последним, потому что выросла среди тех, о ком позаботиться некому, а каждому человеку хочется внимания и любви». Так что боюсь, леди Прона, что дело не в том, что ваша внучка в чем-то невежественна и не знает элементарных, по вашему личному мнению, вещей, а в том, что в наших с вами картинах мира эти элементарные вещи выглядели очень по-разному. Еще во время моей речи служанки низко опускают головы, буквально вжимают их в плечи. Леди Прона, наоборот, смотрит на меня непроницаемо. Когда-то я и помыслить не могла, чтобы возразить ей. Еще и при слугах. Но время идет, обстоятельства меняются, люди тоже. И если я когда-то покорно терпела любые придирки несправедливости, то сейчас не хочу. Не тогда, когда это касается Вики. «Что ж», — медленно и с расстановкой проговаривает леди Прона. «В твоих словах есть резон, Мелинда». Однако, как ты верно заметила, теперь моя картина мира стала и твоей тоже. Для дочери генерала Сторма знание этикета необходимо, как воздух. И я считаю своим долгом лично проследить за тем, что пробелы будут устранены. Однако согласно, выбрать для этого другое время и место. Леди Проно склоняется к Вике, протягивает руку и указательным пальцем с идеальным миндалевидным ногтем Показывает на блестящую ложку. Это для каши, дитя. А это? Она смещает палец на крайнюю в своем ряду вилку. Для омлета и овощей. Приятного аппетита, юная леди. Благодарю, леди Прона. Едва слышно лепечет Вики, почти не всхлипывая. Проходя мимо меня к выходу, леди Прона останавливается. Мелинда сухо кивает. «Присядь и поешь как следует». Надеюсь, у повара получилось вам угодить. После этого она просто уходит. Служанки дружной вереницей тянутся за ней. Мы с Вики остаемся одни. Отодвигаю стул рядом с дочкой и обессиленно опускаюсь на него. Меня до сих пор потряхивает но вместе с тем внутри разливается приятное чувство гордости и удовлетворения от того, что я, как истинная мать, защитила свою территорию и отстояла свое потомство. Что-то мне подсказывает, что после сегодняшнего леди Прона лишний раз подумает, прежде чем высказывать нам с Викой свое недовольство. Замок Сторм стоит достаточно уединенно. Здесь не каждый слышал о менталистах, не говоря уж о том, чтобы видеть их. Ношение защитного символа отнимает ресурсы и тратит магический резерв, поэтому спустя несколько дней я от него отказываюсь, хотя и даром своим больше не пользуюсь. Стою у окна в личных покоях матушки Ревана, вращаю в пальцы гладкую янтарную пуговичку на груди, задумчиво смотрю на пустую подъездную дорожку перед замком. Резкие порывы ветра гнут деревья и срывают пожелтевшую листву. Затем гонит ее по жухлой лужайке. Пахнет накрахмаленным бельем и лавандой. Несмотря на несколько относительно спокойных дней, сейчас мне тревожно без причины. В груди зудит противное ощущение неправильности происходящего. Будто я не на своем месте и вообще здесь быть не должна. Будто все вот-вот закончится. Оборвется внезапно и резко, без предупреждения. И жизнь вновь сделает кульбит и полетит в тартарары. Но сейчас я не одна. Сейчас со мной Вики, и одна только мысль о том, что я не смогу защитить ее, разрывает сердце. — У тебя превосходная осанка! — раздается за спиной голос леди Пронны. Ее похвала вмиг вырывает меня из собственных мыслей, хотя и адресована не мне, а Вики которую матушка Ревана взялась лично обучать тонкостям этикета высшего общества империи. «Кто горбился, получал деревянной линейкой по лопаткам», — отвечает ей дочка, — «а у сестры Агаты была тяжелая рука». «Вот как?» — в голосе леди Проны слышится смешанный с нервным ужасом интерес. «И тебе попадало? «Нет, я видела это и не горбилась». «Ты умненькая не по годам, Виктория, это впечатляет». Значит, легко запомнишь. Итак, давай повторим еще раз. Слева от тарелки расположены вилки. Двигаясь от края в сторону тарелки, это вилка для закусок, вилка для рыбы и самая большая — столовая вилка. Справа от тарелки ты видишь нож для закусок, столовую ложку, нож для рыбы и столовый нож. Последний, самый большой, несложно запомнить. На тарелкой параллельно краю стола расположены десертные приборы — вилка, ложка и нож. «Смотри, какие маленькие!» «Прямо как я!» — Вики улыбается, обнажая белоснежные жемчужинки зубов. На ее щечках появляются ямочки. «Верно!» — соглашается леди Прона. Слегка поворачиваю голову как раз в тот момент, чтобы успеть заметить тень легкой улыбки, промелькнувшей навсегда всегда безэмоциональном лице леди Проны. Неужели каменное сердце матушки Рейвена наконец дрогнуло? Еще одной проблемой меньше. Отчего же, несмотря на это, мне так маятно? Боковым зрением замечаю движение внизу перед замком. Поворачиваю голову и вижу подъезжающий экипаж с фамильным гербом Стормов. «Ваш сын вернулся?» — спрашиваю эхом. Странно. Обычно генерал предпочитает передвигаться верхом. За спиной раздаются торопливые шаги. Рядом со мной у окна застывает леди Пронна. При быстром взгляде вниз ее расслабленное лицо каменеет. «Отправляйся в комнату дочери, Мелинда!» — чеканит сухо, но в ее голосе отчетливо слышится тревога. «Будьте пока что там. Я распоряжусь, чтобы твои вещи перенесли туда». Не то чтобы я против, даже наоборот, но хотелось бы понять причину. Почему? Что случилось? Леди Прона показывает подбородком в сторону остановившегося перед замком экипажа, из которого показывается женская фигурка в бордовом дорожном плаще, следом за ней такая же, но поменьше. Она случилась. Леди Прона прищуривается. Вернулась тайно и без предупреждения. Спешила приехать, пока Рейвана нет. Значит, кто-то ей сообщил. И вряд ли у нее добрые намерения. Ты понятия не имеешь, что это за женщина. Я сейчас же напишу сыну. А вы запретитесь в комнате. Если спросит, скажу, что вы приболели и отдыхаете. И дохранит да нас светлейший.